Глава 12. Где взять деньги? Займы, с которыми можно выжить. Когда вы покупаете землю для будущей общины, безусловно, гораздо более предпочтительно не занимать деньги вообще, а сразу расплатиться наличными и жить без долгов, как поступил Хенк Обермейер с общиной Марипоза Гроув. Главная проблема при займе денег для покупки вашей земли это риск её потерять, если вы не сумеете вовремя расплатиться, а также необходимость платить проценты. Проценты – это как рента или арендная плата. Если вы снимаете квартиру, вы одалживаете у хозяина пользование ею. Если вы снимаете ее за 1000 долларов в месяц, то по истечении года вы заплатите 12000 долларов. Если вы будете жить в ней 10 лет, вы заплатите 120 тысяч. Если вы одалживаете деньги, вы точно так же платите за то, что ими пользуетесь, и эта плата и есть проценты. В зависимости от размера процентов и срока займа вы заплатите больше или меньше, но в любом случае существенно больше, чем стоит ваша земля на момент её покупки, за счёт процентов. Вы можете рассчитать заранее, насколько больше вам придётся заплатить, посмотрев на таблицы с суммами кредитов, размерами процентов и сроками платежей, содержащимся в буклете банковских продуктов, который можно взять в любом банковском офисе. Однако, ввиду того, что редко какие инициативные группы могут позволить себе купить землю сразу за счёт имеющихся сбережений участников, деньги нам всё-таки приходится занимать. И в этой главе мы рассмотрим, как платежи в рассрочку, частные займы и банковское финансирование могут быть применены к общинам, земля в которых покупается единым участком, не разделённым на индивидуальные наделы, находящиеся в собственности отдельных членов. Хорошим источником информации по финансированию и освоению земли общины, в которой участники имеют отдельное право собственности на свои индивидуальные участки, является книга Криса Скотта Хенссона Справочник по кохаузингу. Мы затронем вкратце этот вопрос в данной главе. В очерке Финансирование в модели кохаузинга. Что нужно знать о займе денег. Понятие совокупная заёмная способность. Совокупная кредитоспособность вашей группы означает предельное количество денег, которые вы теоретически можете одолжить для покупки земли, её освоения, строительства, ремонт и реконструкция зданий и прочее, формирование фондов накладных и непредвиденных расходов, выплата различных обязательных платежей, расходы на ведение поиска, оформление документов и так далее. Некоторые банки могут на 10-20% уменьшить вашу совокупную заёмную способность по сравнению с приведёнными ниже расчётами из-за неудобства работать со справками об активах, доходах и кредитоспособности целой группы. Банки при выдаче кредита и большинство продавцов при продаже в рассрочку требуют, чтобы все члены группы, а также ещё несколько поручителей, которыми могут быть члены семьи или друзья, подписали договор об обеспечении займа. Хотя большее количество людей, готовых подписать кредитный договор, повышает вашу кредитоспособность, на самом деле это палка о двух концах. Если по каким-либо причинам вы не сможете выплачивать требуемые платежи в течение нескольких месяцев, банки и в большинстве случаев продавцы-кредиторы потребуют обращения взыскания на вашу землю и её продажи для возврата одолженных вам денег. И если у них не получится продать землю по цене, покрывающей сумму займа вместе с процентами, Они начнут взыскивать недополученное со всех поручителей, подписавших договор. При этом не будет иметь значения, что вы уже выплатили 90 или 95% вашего кредита перед тем, как пропустили несколько платежей. Банки и некоторые продавцы-кредиторы всё равно могут взыскать вашу землю. Фактически, для банков наиболее выгодно обратить взыскание на вашу недвижимость как раз тогда, когда заём уже почти выплачен. Вот несколько советов по поводу одалживания денег. Первое Узнайте потенциальную кредитоспособность вашей группы заблаговременно. Как уже говорилось ранее, вы должны определить, сколько вы можете взять перед тем, как начать поиск вашей земли. Это поможет вам определить, будет ли земля вам по карману, даже если вы возьмёте заём. Второе. Узнайте заблаговременно кредитоспособность и кредитную историю каждого члена вашей группы. Вам необходимо детально узнать о кредитоспособности каждого из вас, потому что проблемы у одного человека влияют на риски всей группы. В идеальном случае вы получаете справку о кредитоспособности с каждого из ваших членов перед началом поиска земли. Просмотрите собранные справки все вместе и обратите внимание, если кто-то из вас имеет плохую кредитную историю. Если такое случается, поручите или окажите помощь этому члену поправить свои дела к тому моменту, когда вы будете брать заём. Если это невозможно, то пусть этот человек не участвует в подписании общего договора. Возможно, он сможет вложиться в общее дело, изыскав отдельно небольшой частный заём, за который будет потом расплачиваться персонально. Третье. Назначьте заранее оценку выбранного участка. Сумма, которую вы предложите продавцу, будет зависеть от текущей рыночной цены земли, количества ваших наличных средств, потребностей и обстоятельств продавца, а также от того, сколько вы предполагаете потратить на ремонт, реконструкцию и освоение участка. Наймите местного оценщика для того, чтобы определить текущую рыночную стоимость земли перед тем, как вы сделаете своё предложение. Если вы, конечно, ещё не уверены в этой стоимости и перед тем, как будете искать займа. Зная текущую рыночную стоимость участка, вы сможете легче определить, сколько будет разумно за него предложить. А определив это, вы сможете лучше понять, какую сумму банк или продавец посчитают возможным одолжить вам. Боб Уотски говорит, что в случае, если вы намерены брать кредит в банке, обращайтесь для оценки недвижимости к тому оценщику, с которым работает этот банк. Спросите в банке, чьими услугами он пользуется, и они вам скажут. Если банк в любом случае будет нанимать оценщика для того, чтобы оценить получаемое в залог имущество, то для чего платить дважды за одно и то же? Для того, чтобы получить максимальную сумму займа в банке, для вас желательно, чтобы участок был оценён ближе к верхнему пределу диапазона рыночных цен, ибо банк будет рассчитывать сумму ипотечного кредита исходя из стоимости заложенного участка. Это легче добиться, если вы хорошо знаете местный рынок, заказываете оценку заранее и платите оценщику сами. К тому же, если вы уже имеете на руках акт оценки, банк вместо того, чтобы делать повторную оценку за ваш счёт, может взять с вас всего лишь 10-20% от обычного взноса на оценку ипотеки. Представьте, насколько солидно это будет смотреться для банка, когда они увидят, что ваше заявление о получении кредита подкреплено актом оценки участка, и что этот акт подписан одним из их собственных оценщиков. Говорит Боб. У банка на руках, таким образом, уже будет необходима информация о закладываемом объекте недвижимости, которая подтверждает обоснованность запрашиваемой суммы кредита. Четвертое. Не берите займов на условиях, не допускающих их выплату раньше срока или назначающих за это дополнительные проценты, неустойку. Пятое. Ищите только займов с фиксированной процентной ставкой. Боб советует брать 15-ти или 30-ти летние амортизируемые ипотечные кредиты – с фиксированными процентными ставками и фиксированными суммами ежемесячных выплат. Если у вас нет такой возможности, а сделка с землёй всё-таки кажется очень привлекательной, то можно, конечно, взять кредит с плавающей процентной ставкой, но в этом случае постарайтесь как можно скорее рефинансировать этот кредит на кредит с фиксированной ставкой процента и фиксированными условиями выплаты. Шестое. Требуйте, чтобы в первые 3 года с вас не брали платежей по кредиту вообще или брали только проценты. Если вы основываете ваше поселение с меньшей группой, чем общее запланированное численность будущей общины, в первые годы платежи по кредиту будут для вас гораздо более обременительны, чем в последующие, когда к вам присоединится больше людей. Если это возможно, последуйте примеру Lost Valley, Dancing Grebit и Круга сиятелей, Soaring Circle, OAEc. И вы торгуете у вашего кредитора такие условия, при которых вы не будете платить ничего или только проценты в первые 3, 4 или 5 лет. 7. Учредите фонд для непредвиденных расходов Боб Уотски и другие инвесторы в недвижимость настоятельно рекомендуют создавать фонд непредвиденных расходов на случай, если случится момент, когда вы не сможете покрыть очередной платеж из ваших обычных источников. Самое последнее дело снова занимать деньги, когда вы не можете расплатиться с очередным платежом по уже существующему долгу, говорит Боб Вотски. Основываясь на вашем предварительном исследовании рынка, ещё до покупки земли, определите, какая сумма вам потребуется на всё про всё. Составьте план покупки и бюджет, который предусматривает достаточные суммы для того, чтобы купить землю и осваивать её, плюс резервный фонд для непредвиденных расходов. в размере суммы ваших платежей за период, скажем, от 6 до 12 месяцев. Сбор средств на освоение земли. Количество денег, которые вам потребуется на освоение земли, ремонт или реконструкцию, зависит от того, какую землю вы покупаете: чистое поле, частично застроенную землю с инфраструктурой или полностью готовую недвижимость, а также от того, намерены ли вы делать небольшой ремонт. более или меню серьёзную перепланировку или же начинать всё заново с дорог, коммуникаций и первичных строений. Оно также зависит от того, сколько у вас в группе участников, сколько денег вы можете собрать, а также от того, сколько вы готовы ждать, прежде чем ваша община начнёт действовать в тех масштабах, что очерчены вашим образом. Участники Lost Valley потратили 100.000 долларов на то, чтобы купить свою полностью готовую недвижимость и собрали ещё 100.000 на то, чтобы отремонтировать и привести её в порядок. Основатели круга сиятелей собрали 150.000 на первоначальный платёж, тоже за участок с готовыми постройками, и ещё 55.000 на ремонт и дополнительное строительство. Хенк Альбермэйер заплатил за участок для Марипоза Гров 485.000 долларов, и к моменту, когда ремонт и реконструкция будут завершены, потратит еще порядка 200 тысяч долларов. При покупке чистой земли цифры выглядят несколько иначе. Dancing Rabbit заплатили 190 тысяч за свою землю и еще 35 тысяч собрали в свой фонд развития первичной инфраструктуры и на покрытие непредвиденных расходов. Основатели от Heaven собрали 128 тысяч на первоначальный платеж за свою чистую землю и 22 тысячи на первоначальные расходы по инфраструктуре. Финансирование в моделика хаузинга, как уже было сказано, отличается. Участники живого жилищного сообщества обычно покупают чистую землю, застраивают ее всю сразу и въезжают жить по окончании строительства. Участники как Лост Вэлли, так и Круга Сиятелей к тому моменту, когда они потратили все средства из своего первичного фонда развития, уже имели возможность постоянно жить на своей земле и начинать деятельность своих образовательных центров. И хотя в последующие годы доход этих общин продолжал тратиться на дальнейшее обновление и улучшение, основная часть этой работы была осуществлена именно за первоначальный период. Реконструкция Марипоза Кров будет закончена через 3 года после покупки. Что же касается Dancing Grebe at Heaven, то доход поселений от всё новых членов перманентно вовлекается в процесс освоения земли, который будет продолжаться ещё долгие годы. Частные займы Основатели Lost Valley, Dancing Grebbit и Mary Poza Grove использовали для покупки земли свои наличные сбережения или частные займы и заплатили продавцам сразу всю необходимую сумму. Кеннет Махафи, Lost Valley, и Хенк Абермейер, Mary Poza Grove, заплатили всю покупную цену из личных сбережений. Основатели Dancing Grebbit взяли два частных займа у людей из близкого окружения. Один у родственников одного из них, а другой у единомышленников из эко-поселенческого движения. Организаторы Эдхевен брали частные займы большей частью среди участников инициативной группы для того, чтобы расплатиться с продавцами и оформили свое внутреннее ипотечное соглашение. Для дополнительной информации о том, как создать ваш собственный карманный банк, как это сделало поселение Эдхевен, смотреть «Общество Шумахера» в источниках. Очевидное преимущество займов друг у друга собственников и друзей по сравнению с банковскими займами и покупкой в кредит заключается в том, что коллектив общины как целое не будет ничего должен вовне, не своим людям. Если поселение окажется в сложном финансовом положении и будет не в состоянии выплачивать долги на протяжении нескольких месяцев, года или около того, риск потерять землю будет гораздо меньше, ибо предполагается, что сами основатели, их родственники и друзья, в силу своей заинтересованности в продолжении проекта, согласятся ждать гораздо дольше, прежде чем решать ради возврата денег обратить взыскание на землю общины. Обращаясь к родственникам или друзьям с просьбой о займе, представьте им то, что люди в такой ситуации обычно желают видеть. Ясно и грамотно составленное описание образа и целей вашей общины, стратегический план, описывающий, как и в какие сроки вы намерены достичь этих целей, а также объяснение, как вы намерены содержать и управлять недвижимостью, которую собираетесь приобрести. Составьте соглашение, например, в форме простого векселя, в котором будут описаны все существенные условия займа. Какова сумма займа, каков срок займа, какова процентная ставка и условия возврата. Каковы сроки платежей: ежемесячные, ежеквартальные? Сумируются ли проценты к основной сумме долга или начисляются параллельно? Начисляется ли процент только на основную сумму долга или также и на просроченные проценты? Каково обеспечение займа: залог вашей недвижимости, круговое поручительство вашей группы, залог какого-либо иного имущества? Если заём не обеспечен залогом или поручительством, как ваша группа будет его выплачивать в случае, если община окажется не такой успешной, как планировалось? Подлежит ли договор нотариальному удостоверению? Если в договоре участвуют несколько заимодавцев, то какова очередность выплат по займам? Всем пропорционально или же сначала полностью один заём, потом следующий? При составлении договора займа вам снова может очень пригодиться помощь вашего юриста. Так, основатели Dancing Grebit хотели максимально ясно обозначить, что все три их частных займа обеспечены залогом их недвижимости, и их юрист не только зарегистрировал договоры в окружной регистрационной службе, но и добавил специальные формулировки в векселя и залоговые расписки о том, что займы были обеспечены, соответственно, 9/19, 5/19 и 5/19 долями выручки от продажи имущества общины в случае её роспуска. Если землю покупает один из членов. Иногда лучшим или даже единственным способом для группы приобрести желанный участок земли является просто пойти и купить её на деньги одного или нескольких её участников, которые могут себе это позволить. Каждая из общин, упомянутых в этой книге, которая приобрела свою землю за наличные средства, сделала это потому, что один или двое из её основателей уже имели необходимую сумму. Неоспоримое преимущество этого пути заключается в том, что обеспеченный член группы может заключить сделку немедленно, освобождая группу от необходимости рыться по сусекам, в то время как более оборотистый покупатель с готовой суммой в кармане сметет ее с рынка. Основатель, покупающий землю для общины, по сути, выступает в роли банка, финансирующего остальным членам группы покупку недвижимости под умеренный процент и возмещающего свои расходы с течением времени по мере того, как они смогут с ним расплатиться. Именно так поступил Кеннет Мохафи в Лост-Вэлли, которому члены общины впоследствии в течение нескольких лет возместили его 100 тысяч долларов на покупку и еще 100 тысяч долларов на обустройство и реконструкцию за счет дохода от деятельности конференц-центра, а потом и за счет рефинансирования долга. Аналогичным образом предлагает возместить свои расходы за вычетом собственной доли Хэнка Бермейер, когда купленная им для общины Марипоза Гроув недвижимость – будет рефинансирована учреждённым для этой цели жилищным кооперативом данс ингребит выплачивал деньги вложившимся в покупку одному из основателей а также родственникам и друзьям заимодавцам путём ежеквартальных платежей за счёт средств от аренды участков всё возрастающему числу общинников живущих на земле защита интересов номинального собственника при помощи трижды чистой аренды Многие основатели общин, которые могли бы позволить себе купить землю для будущего поселения, опасаются поступить таким образом, боясь потенциальных проблем, вытекающих из их статуса единственного официального собственника земли. К примеру, если все решения, способные повлиять на стоимость недвижимости, будут приниматься собственником единолично, поскольку именно он несёт весь финансовый риск. Остальные члены общины будут наверняка ощущать дисбаланс власти и противиться ему, а это готовая почва для структурного конфликта в поселении. С другой стороны, если решение, влияющее на стоимость земли, будет принимать вся группа, включая тех, кто не платил за неё, собственник, вложивший в покупку собственные сбережения, будет ощущать недовольство от того, что его вложения могут быть обесценены людьми, которые ничем не рискуют. К тому же, с точки зрения закона, Именно единственный номинальный собственник земли будет отвечать по любым искам, связанным с недвижимостью, отвечать за нецелевое использование земли, нести бремя расходов на её содержание, налоги и страхование, без формального права предъявлять регрессивные требования об уплате соответствующих долей в его расходах к остальным участникам группы. Если формирующаяся община находит привлекательный участок земли, и один или двое из членов группы могут себе позволить приобрести его за счёт личных средств, то вышеописанные проблемы можно обойти при помощи юридической схемы, называемой трижды чистая аренда (triple net lease). Эта схема обычно используется для определения прав и обязанностей лендлорда и арендатора при аренде площадей и помещений для предпринимательской деятельности. Однако, она может быть с успехом использована для защиты единственного номинального собственника земли от непропорциональной финансовой и юридической ответственности и распределения ее равномерно по всей группе. Трижды чистая аренда – это договор, заключаемый между номинальным собственником земли, арендодателем, и членами группы, арендаторами, в соответствии с которым, например, определенные члены общины, включая номинального собственника, но не только его арендодателя, имеют определённые права по использованию недвижимости и несут равную ответственность по уплате расходов на её содержание, обустройство, налоги и страхование. Этот договор может освободить номинального собственника от единоличной ответственности как по всем вышеперечисленным расходам, так и по другим видам финансовых или юридических рисков. Аналогичным образом, член группы, вложивший свои средства в покупку недвижимости, может быть защищён от единоличной ответственности в случае, когда земля приобретается на имя юридического лица. Договор трижды чистой аренды может включать в себя оговорки, отражающие все особенности правоотношений, характерных именно для альтернативных поселений и нехарактерных для коммерческой аренды недвижимости, и предусматривать самые разнообразные варианты на случай, если кто-либо из участников нарушит условия договора. Вы можете предложить проверить ваш проект договора юристу, знакомому с коммерческой арендой недвижимости и ценностями и целями вашей общины, для того, чтобы убедиться, что он полностью защищает как интересы номинального собственника земли, так и остальных членов общины. Покупка земли в рассрочку. Owners financing. При покупке в кредит с условиями рассрочки. Далее для краткости, покупка в рассрочку. Продавец вместо получения сразу всей суммы покупной цены соглашается на немедленное получение определённой её части в виде первоначального взноса и выплату остальной части позже с оговорёнными процентами за отсрочку. Обычно продавцы требуют внесения от 25 до 30% цены в качестве предоплаты, а затем ежемесячных выплат с процентами по договорённости. Условия такого кредита могут быть эквивалентны банковским или более лояльными. Недвижимость в сельской местности обычно покупается именно по этой схеме. Впрочем, условия покупки недвижимости в рассрочку могут быть самыми разнообразными. К примеру, община круг сиятелей договорилась об относительно умеренной предоплате в 17,5% от покупной цены и весьма великодушном размере процентов. Правда, как вы помните, эту сумму пришлось изыскивать в экстренном порядке, так как продавец утроил размер первоначального взноса буквально за 5 дней до покупки. Основатели от Heaven заплатили 32,5% в качестве первоначального взноса и, кроме того, получили нетипично тяжёлые условия кредита. Основателям Щедрого рассвета Abandoned Dawn, напротив, удалось добиться куда более простых условий платежа. В 1996 году они нашли 90 акров полей и лесов в сельской местности юго-западной Вирджинии за 130.000 долларов. Участок представлял собой изогнутую дугой полоску земли вдоль берега реки с плавно поднимающимися склонами, местами поросшими лесом. К нему подходила дорога и на нем также располагались старое здание фермы с хозпостройками. Продавец желал получить всего лишь 13 тысяч 10% сразу, а остальную сумму в рассрочку на 15 лет под 8,3% годовых. В итоге основателем поселения для выплаты предоплаты и получения земли в свое распоряжение потребовалась сложиться чуть больше, чем по 1800 долларов. Если ваша группа предполагает покупку земли в рассрочку, вам следует предпринять те же самые шаги, какие необходимы при получении банковского кредита, а также хорошо бы назначить оценку понравившегося участка перед тем, как вы сделаете продавцу предложение купить его. В этом случае, впрочем, в отличие от оценки, необходимой для получения кредита в банке, желательно, чтобы полученная оценка была ближе к нижнему уровню диапазона рыночных цен на аналогичные объекты недвижимости. Вполне возможно, что продавец недвижимости перед тем, как соглашаться на отсрочку или рассрочку платежа, пожелает получить информацию о доходах каждого из членов вашей группы и о вашей кредитной истории, так же как это сделал бы банк. Если вы покупаете землю с готовыми постройками и планируете производить их ремонт или реконструкцию, вы можете последовать примеру основателей круга сиятелей и поторговаться об уменьшении первоначального взноса или лучших условиях выплаты в обмен на обязательство сделать определённые полезные улучшения зданий или инфраструктуры в течение определённого срока, подкреплённое бизнес-планом, показывающий, сколько средств вы предполагаете на это израсходовать и где вы планируете их изыскать. Это даст гарантии продавцу, что с вашим вступлением во владение стоимость недвижимости возрастёт и уменьшает их риски, поскольку даже если ваша группа не сможет выплатить всю необходимую сумму, продавец сможет получить обратно свою собственность в лучшем состоянии и с более высокой стоимостью, чем она была до этого. Этот же аргумент может быть использован и когда на интересующий вас обустроенный участок земли имеются другие претенденты, и вы не уверены, что можете предложить большую цену, чем они. Напомните продавцу, что деньги это далеко не единственный желательный для него результат купли-продажи. Ваша группа может предложить нечто более важное, то, что земля и постройки будут использоваться, а в этом месте поселятся люди, которые стабильно будут вести хозяйство и ухаживать за участком. Далеко не всякий покупатель может предложить подобное. Обязательно перед покупкой дайте проверить все документы, касающиеся выбранного вами участка, вашему юристу, чтобы убедиться, что все касающиеся участка платежи и долги предыдущих владельцев погашены, а также что продавец действительно имеет право продавать данный объект недвижимости. Вам также потребуется проверка границ, проверка и страховка титула землевладения. Не пропускайте эти этапы в надежде сэкономить деньги. Даже если продавец честен и не имеет мысли вас обмануть, Он может пребывать в заблуждении о каких-то неприятных фактах, а ваше общение придётся иметь с ними дело всю вашу будущую жизнь. История одной общины или что делать, если нет средств на покупку земли? А что, если у вашей группы совсем немного сбережений и нет возможности взять требуемую сумму в кредит? Даже в этом случае вы всё равно можете воплотить свою мечту. Вот какую историю услышал однажды в палаточном лагере у костра Роб Сэндлин от основателя одной из общин. В начале 1980-х годов этот человек вместе со своими друзьями мечтали о создании собственной общины в сельской глубинке штата Орегон, однако ни у кого из них не было денег для такого проекта. У каждого из друзей была какая-то работа, но их заработков хватало лишь на то, чтобы покрывать текущие хозяйственные расходы, и не оставалось на сбережения. и найти способ добыть достаточно денег для покупки земли и строительства общины с нуля казалось нереально. Но потом к ним пришла очень простая идея: почему бы не поселиться вместе в одном доме и не использовать сэкономленные благодаря этому средства в качестве стартового капитала. Они составили простое финансовое соглашение, в котором оговорили, что все деньги, которые они сэкономят благодаря уменьшению расходов на аренду жилья, продукты, коммунальные услуги и другие хозяйственные нужды, они будут ежемесячно класть на накопительный счёт в банке. И хотя каждая из семей была вправе выйти из соглашения и забрать свою долю накопленных в результате средств, должно было хватить на то, чтобы через несколько лет купить землю в сельской местности. Друзья нашли в своём небольшом городке просторный дом, сдававшийся в аренду, преобразовали гараж в детскую комнату и въехали все вместе туда жить: восемь взрослых и четверо детей. Они сэкономили деньги, покупая оптом продукты и другие товары для хозяйства, а также за счёт того, что сообща пользовались вещами и делили между собой многие из расходов, за которые раньше каждая семья платила отдельно. Очень скоро они обнаружили, что в действительности для своих поездок они нуждались только в трех-четырех машинах, поэтому они продали лишние четыре машины и положили вырученные деньги на свой накопительный счет. По мере того, как они все больше учились жить вместе единой общиной, они начали откладывать все больше и через какое-то время ежемесячно откладывали более 2000 долларов. К своему приятному удивлению, за два года они накопили 50 тысяч долларов. Правда, к этому моменту их представления о жизни изменились, и они поняли, что им нравится жить в своём городке, и уже не хочется куда-то из него уезжать. Поэтому они не стали покупать землю, а создали юридическое лицо и купили на его имя большой дом в том же посёлке. Они реконструировали его так, чтобы он максимально удовлетворял их нужды, и превратили просторный двор в большой органический сад-огород с загонами для цыплят и двух дойных коз. Кредит, который они взяли для покупки этого дома, оказался достаточно небольшим, и за 7 лет они его полностью погасили. Практически все друзья наших общинников считали, что ребята делают прекрасное дело, и поэтому, когда одна из первоначальных семей вышла из коллектива, две другие тут же вступили на её место. Община продолжала наращивать свои сбережения и приобрела автокемпер и лодку, на которых даже отправлялась в совместные путешествия. Совсем неплохо для ребят, которые начинали с нуля. Банковский кредит. Банковские кредиты, включая займы у других коммерческих кредитных организаций, это, пожалуй, самый последний вариант для формирующейся общины, как минимум, по двум причинам. Во-первых, программы деятельности большинства альтернативных поселений не отвечают требованиям, предъявляемым большинством банков к потенциальным заёмщикам. Кроме того, если вы создаёте для ваших целей некоммерческую организацию, имейте в виду, что банки в основном предпочитают давать кредиты на развитие, напротив коммерческим организациям, таким как корпорации или общества с ограниченной ответственностью. Во-вторых, в отличие от частных заёмщиков, как правило, дружественно настроенных по отношению к общине, банки будут неумолимо требовать обращения взыскания на вашу землю, если ваша группа в течение нескольких месяцев не сможет выплачивать причитающиеся платежи. Некоторые общины, подобно Этхевен, намеренно отказываются от банковского финансирования ещё и по той причине, что хотят на своём опыте опробовать и продемонстрировать работоспособные альтернативы общепринятым способам развития, в том числе устойчивые домашние методы финансирования крупных проектов. Банки нечасто склонны кредитовать инициативные группы по созданию альтернативных поселений, поскольку они относятся настороженно к нестандартным или альтернативным моделям развития. для банка выгодно, чтобы кредит был потрачен на такую деятельность, которая бы в его понимании гарантировала возвращение денег. И если на заёмные средства покупается недвижимость, то для банка удобно, чтобы эта недвижимость была такого рода, чтобы её было легко продать среднему домовладельцу или коммерческому застройщику. А под эту категорию не очень-то подходят проекты с несколькими домами на неразделённом едином участке с постройками, выполненными из природных стройматериалов, с компостными туалетами, автономными источниками энергии и тому подобное. Чем более экологически устойчивую, натуральную, близкую к природе модель развития вы планируете, тем меньше вероятности, что Средний банк заинтересуется финансированием подобного проекта. Правда, всё большее число банков начинают кредитовать живые жилищные сообщества, кохаузинг. в которых, впрочем, осуществляется официальное размежевание земли на отдельные индивидуальные участки, которые могут продаваться отдельно. Так что шансов реализовать такой участок в случае невыплаты кредита для банка становится гораздо больше. В связи с этим, для того, чтобы облегчить получение кредитов, большинство основателей жилых жилищных сообществ предусматривают стандартные размеры земельных участков под застройку, используют общепринятые материалы и конструкции, а также коммунальную инфраструктуру. Тем не менее, основатели некоторых общин, и в частности Мидл-даунс в штате Вермонт, всё-таки прибегают к банковским кредитам для покупки земли. И если у вашей группы нет возможности получить частный заём или купить землю в кредит у собственника, вы тоже можете выбрать этот вариант. Большинство покупателей недвижимости позволяют банку самостоятельно определять её стоимость, а также размер предоставляемого на её покупку кредита. Это далеко не лучший вариант, поскольку возможность вашего контроля над этим процессом будет в этом случае сведена к минимуму. Поэтому Бобоцки и другие опытные торговцы недвижимостью настоятельно рекомендуют предварительно узнать как можно больше об обычных методах, применяемых вашими местными банками. Обратитесь к банку как к деловые люди, которые уже знают рыночную стоимость интересующего их объекта недвижимости и конкретный размер суммы, которую они намерены взять в кредит, и сравните условия. Вот рыночная стоимость объекта, который мы хотим купить. Вот размер суммы, которую мы желаем взять в кредит. Вот документы о том, на что конкретно мы хотим потратить эту сумму. Вот финансовая и кредитная информация по каждому из нас. Сможем ли мы договориться? Итак, предположим, банковский кредит кажется вам единственной возможностью изыскать необходимые средства на покупку земли. Помимо базовых вещей, определение заёмной способности вашей группы, подготовки и исправления ваших кредитных историй, а также оценки приглянувшейся вам недвижимости, вот ещё несколько важных шагов, которые рекомендует Боб Вотски. Первое убедитесь, что имеющиеся у вас юридические документы позволяют получение банковского кредита. Если вы берёте кредит на юридическое лицо, Банк захочет ознакомиться с вашим уставом или иными документами, определяющими юридический статус лица, которое намерено стать его заёмщиком и титульным владельцем недвижимости. От вас потребуют также документов о покупаемом участке, в частности, касающихся страховки категории, разрешённого использования земли, разрешения на его раздел, а также любых других обстоятельств, которые могут влиять на изменение стоимости земли в будущем и затруднить его продажу, если вы не сможете вернуть кредит. Второе. Изучите местные банки. Зайдите в отдел кредитов в каждом из банков и, не уточняя, какой именно участок вы намерены купить, выясните, выдаёт ли данный банк кредиты на покупку того рода недвижимости, который вас интересует. Затем у тех, которые кредитуют проекты подобного рода, спросите про их кредитные ставки и принятую у них обычную практику. Так, что в итоге вы будете знать критерии, условия и порядок кредитования, необходимые документы и процедуры заранее в каждом имеющемся рядом банке. В особенности желательно выяснить принятое у них соотношение суммы выдаваемого кредита со стоимостью покупаемой недвижимости. Попросите также копии годового отчёта у каждого из банков и посмотрите графы прибыли и убытков за истёкший год, а также за прошедший период текущего года. Держит ли банк долгосрочные кредиты или преуступает их другим банкам? Если держит до конца срока кредитования, то это хорошо, поскольку заём, который нужен вам, скорее всего, будет долгосрочным, а переуступка кредита может быть вам невыгодна. Оцените размеры и обороты каждого банка. Узнайте больше об их директорах и должностных лицах. На основании этой информации выберите банк или банки, который покажется вам наиболее привлекательным. Третье. Определите размер суммы, которая вам нужна, и составьте вашу заявку на кредит. Сумма, которую вы запросите, будет зависеть от стоимости покупаемого участка согласно акту оценки, принятого в выбранном вами банке, соотношения суммы кредита со стоимостью недвижимости, количества уже имеющихся у вас наличных средств, а также заёмной способности вашей группы, размера первоначального взноса за покупаемый участок, размера затрат на ремонт, реконструкцию или освоение и новое строительство. размера суммы, которую вы хотите отложить на непредвиденные расходы резервного фонда. Боб Уотски рекомендует составить письменное заявление на предоставление кредита, в котором обозначить сумму, которую вы желаете получить, и желательные для вас условия выплаты. Он также говорит, что предпочтительнее указать в заявлении имя и полный адрес одного из вас, чем абонентский ящик на почте, а также не советует указывать название вашей общины – Кроме случая, когда вы берете кредит от имени созданного вами юридического лица. Пусть ваше заявление будет кратким и содержит все необходимые элементы. Заемщик, поручители, цель кредита, обеспечение кредита, срок и условия выплаты. Пример. Заявление о предоставлении кредита. Сумма кредита. 200 тысяч долларов. Заемщики. Джон Смит, Джейн Смит, Сьюзан Джонс, Синди Браун. Ned Brown. Поручители: Джон Смит, Джейн Смит, Сьюзен Джонс, Синди Браун. Ned Brown. Цель кредита: покупка земли для жилищного строительства. Обеспечение кредита: земельный участок по адресу 3563 Ancient Forest Way, Old Town, штат Мэн. Срок кредита: 30 лет. Ставка процента: 9% годовых. Способ выплаты: ежемесячные платежи в сумме 1609 долларов 0 центов. Стоимость закладываемого земельного участка, согласно предлагаемому акту оценки, должна быть как минимум равна покупной цене, а в идеале превышать её. Таким образом, соотношение запрашиваемой суммы кредита к оценённой стоимости земли должно быть лучше, то есть выгоднее для банка, чем данный банк обычно требует. Этот момент может иметь существенное значение для того, чтобы вопрос о выдаче кредита был решён в вашу пользу. Четвёртое. Составьте документ, описывающий в деталях, как вы планируете использовать полученные заёмные средства. Если вы запрашиваете сумму кредита, превышающую покупную цену за участок, Для того, чтобы осуществить ремонт или иные улучшения недвижимости, опишите конкретные работы, которые вы намерены осуществить на участке с указанием сроков их проведения и размеров соответствующих затрат, так, как это сделал круг сиятелей. Можно также указать организацию подрядчика, которую вы намерены привлечь для этих целей. Пятое. Соберите резюме, справки о доходах и справки о кредитоспособности для каждого человека, который будет участвовать в подписании кредитного договора. Резюме должны быть краткими и точными и содержать описание происхождения и основных прошлых достижений, образования, должности, реализованные бизнес-проекты каждого из вас. Не следует включать сюда концептуальные документы вашей общины или описание её целей и миссии. Это может оттолкнуть банкиров, быть для них нудным и подозрительным. Сообщите им только то, что они сами желают знать о вас, сосредоточившись на ваших сильных сторонах и способности вернуть деньги. И ничего лишнего. Для справок о доходах используйте формы, применяемые данным банком. Выясните, услугами каких агентств кредитной информации пользуется выбранный вами банк, и получите от них справки о вашей кредитной истории и кредитоспособности. Для чего это делать, если банк всё равно сам позаботится о получении этой информации? Для того, чтобы знать, что у вас скажут агентства заранее, и для того, чтобы то, что оно скажет, не было для вас неожиданностью. чтобы вы могли заранее позаботиться о корректировке каких-либо неточностей или устаревшей информации, ибо исследования показывают, что примерно 20% сведений агентств кредитной информации о людях являются недостоверными. Шестое. Встретьтесь с исполнительным директором банка. Ещё один совет, который даёт Боб Уотски: оденьтесь так, как одеваются банковские служащие, и, придя в банк, скажите, что вы желаете переговорить с исполнительным директором банка. Или если в банке отсутствует такая должность с директором, президентом банка. Если исполнительный директор занят, подождите или договоритесь, когда можно прийти в следующий раз. Если секретарь попытается перенаправить вас к одному из нижестоящих должностных лиц банка, вежливо откажитесь и скажите, что вы настаиваете на встрече именно с исполнительным директором, поскольку речь идёт о бизнес-займе. Почему так важно встретиться именно с исполнительным директором? потому что это человек, который здесь главный, и если ему понравится ваша группа, вы получите желаемое, даже если не соответствуете каким-либо из формальных требований. Помните об осторожности в использовании таких слов, как община или экопоселение. Исполнительный директор обычно может позвонить в отдел кредитов или в совет директоров и решить дело в вашу пользу. Кроме того, исполнительный директор, как правило, не ограничен стандартными предельными суммами и условиями кредитования. принятыми в данном банке и может сделать для вас больше, чем любой из нижестоящих служащих. И, наконец, если исполнительный директор не захочет предоставлять вам заём, то вы не получили бы его и при обращении в отдел кредитов, поскольку в этом случае ваше дело всё равно было бы отправлено на утверждение исполнительному директору. Когда вы встретитесь с исполнительным директором банка, предоставьте ему или ей заявление о предоставлении кредита, акт оценки участка, здания, которые вы желаете приобрести, а также другие документы, подтверждающие рыночную стоимость покупки. Документы о работах по ремонту или реконструкции покупаемой недвижимости, которые вы намереваетесь произвести. Учредительные документы вашего юридического лица. Разрешения, выданные местными органами власти на изменение разрешённого использования земли или на её раздел, межевания. Краткое резюме, справки о доходах, активах и кредитоспособности на каждого из членов вашей группы, кто будет подписывать кредитный договор. Седьмое. Работайте одновременно с несколькими банками. Некоторые банки не любят такого подхода, ощущая, что вы торгуетесь с ними, и по сути так оно и есть. Тем не менее, в этом случае вы встаёте на позицию силы. Банки скорее всего узнают, что вы ведёте переговоры с их конкурентами, поскольку каждый из них будет заказывать справку о вашей кредитной истории в общей базе данных, и в этой справке будут данные и о других банках, интересовавшихся вашей кредитоспособностью. Вы можете избежать этого, если обратитесь во все банки в один и тот же день и сразу предоставите им всю необходимую документацию. Если вы находите вышеописанный образ действий чересчур агрессивным и напористым, Боб Уводский рекомендует принять во внимание следующее. Банк, который выдаст вам кредит, скорее всего потребует, чтобы все члены вашей группы, а также, возможно, члены ваших семей и даже ваши коллеги и начальники по работе, подписали кредитный договор в качестве поручителей, Это означает, что если вы по какой-то причине не сможете продолжать регулярно выплачивать взносы по кредиту, и банк не сможет покрыть ваш долг путём продажи вашей недвижимости, он сможет предъявить требования к любому из вышеперечисленных поручителей о выплате остатка суммы за счёт личных средств. Если вы настолько рискуете, покупая вашу землю и обращаясь в банк за кредитом, то уж, наверное, вы имеете моральное право приложить все усилия к тому, чтобы условия этого кредита максимально отвечали вашим специфическим условиям и интересам. Будьте настолько настойчивы, насколько вы чувствуете ваши требования справедливыми, но без властности или хамства, советует Боб. Финансирование в модели кохаузинга. В отличие от большинства других альтернативных поселений, живые жилищные сообщества, домовладельческие общины продают земельные участки в своих общинах на открытом рынке и строят всю инфраструктуру за раз. Некоторые из живых жилищных сообществ самостоятельно осуществляли строительные работы, либо часть людей из всей группы выступала в качестве компании-застройщика. Однако все большее число инициативных групп по созданию живых жилищных сообществ вступают в сотрудничество с профессиональными застройщиками недвижимости – девелоперами, И такого рода сотрудничество часто оказывается успешным, как в плане более лёгкого пути изыскания финансирования, так и в плане освоения земли. В обмен на определённый процент от вашего бюджета, как правило, довольно скромный по сравнению с теми доходами, к которым привыкли коммерческие застройщики, такой профессиональный девелопер может предложить общие свой многолетний опыт, предпринимательское чутьё, хорошее знание местного рынка недвижимости. помощь в финансировании на начальном этапе, а также уже сложившиеся связи с местными чиновниками из отдела территориального планирования, кредитными учреждениями, архитекторами, инженерами, строительными подрядчиками и поставщиками. Члены группы при этом активно участвуют в планировке участка и дизайне помещений, а равно и в рекламе и продвижении проекта. Если ваша группа планирует раздел вашей земли на индивидуальные наделы и закрепление их в собственности отдельных членов, Независимо от того, будете ли вы продавать эти надела на открытом рынке или же только внутри вашей группы, вы можете использовать некоторые из приведённых здесь методов жилой жилищных сообществ, в том числе и партнёрство с профессиональным застройщиком, знакомым с моделью кохаузинга. Смотрите источники. Вот краткий обзор одной из разновидностей этой модели, основанный на опыте работы Wanderland Hill Development Company в Боулдере, штат Колорадо. Группы, сотрудничающие с этой компанией, используют три источника финансирования: средства, собранные ими самими и компанией-застройщиком, кредит на строительство и индивидуальные ипотечные кредиты. Первое средства, собранные группой и компанией-застройщиком. Перед тем, как начинаются работы по воплощению проекта, группа должна собрать как минимум 10%, а иногда существенно больше, от его полной стоимости путём вступительных взносов участников, иногда дополняемых краткосрочными займами у более обеспечённых членов группы и другими частными займами. При этом вновь вступающие члены вносят свои взносы независимо от того, на какой стадии реализации проекта они пришли. Компания-застройщик на начальном этапе обычно также вкладывает какие-то средства в общий фонд, несёт расходы по управлению проектом и накладные расходы. Всё это возвращается ей позже. Эти первоначальные средства используются для того, что Wonderland Hill Company называет фазой определения осуществимости проекта и подготовительной фазой строительства. В фазе определения осуществимости проекта группа определяет критерии подходящего земельного участка, рассчитывает предварительный бюджет, а также создаёт юридическое лицо для покупки земли, обычно общество с ограниченной ответственностью. Каждый из членов группы определяет свою кредитоспособность и получает из банка справку о возможности получения ипотеки под залог своего будущего индивидуального надела. Группа находит подходящий участок, заключает с продавцом договор об исключительном праве покупки на срок от 2 до 4 месяцев и организует исследование пригодности участка для создания общины или поселения, которое оно планирует. На этом этапе члены группы платят разнообразные пошлины и сборы в казну, несут расходы по поиску земли и рекламе проекта, а также платят продавцу за исключительное право покупки. В подготовительной фазе члены группы проводят исследование пригодности участка для своих нужд и платят за все тесты, экспертизы, межевание, разрешение на строительство и на изменение разрешённого использования земли. Если они решают купить участок, они уплачивают также определённый процент покупной цены в качестве первоначального взноса и договариваются с продавцом об уплате остальной части после получения кредита на строительство, которое может состояться через несколько месяцев и даже через год. Некоторые продавцы охотно предоставляют рассрочку платежа на время всей этой подготовительной работы. Если же продавец требует деньги все сразу, то группа обычно не соглашается на покупку участка и продолжает поиски, пока не найдёт землю, собственник которой готов пойти на эти условия. После решения этого вопроса группа нанимает архитекторов и инженеров для того, чтобы разработать планировку жилищного сообщества и дизайн всех построек конкретно для данного земельного участка. изучает рынок недвижимости с целью определить оптимальную цену для индивидуальных наделов, домов или квартир в сообществе и составить уже окончательный бюджет проекта, а также рекламирует проект, привлекая в группу новых членов и продолжает собирать средства. Второе. Кредит на строительство. Этот банковский кредит используется для выплаты продавцу участка остатка покупной цены и на покрытие самых увесистых строительных расходов. на земельные работы на подведение необходимых коммуникаций, на строительство дорог и парковок, строительство общего дома, а иногда также и на строительство индивидуальных жилых домов. Кредит на строительство предоставляется только после того, как группа купила земельный участок и выполнила все необходимые для его освоения юридические формальности. сделала на профессиональном уровне план застройки участка и проекты зданий, и все её члены получили предварительное согласие от банков на получение ипотечного кредита под залог своих индивидуальных наделов. Для получения кредита на строительство группа обращается в местные банки вместе со своим партнёром, компанией-застройщиком. Банки гораздо легче соглашаются предоставлять кредит на строительство, если дело будет вести хорошо известный местный девелопер. отмечает консультант по кахаузингу Зев Пайс. 3. Индивидуальные ипотечные кредиты Как правило, это стандартные 30-летние ипотечные кредиты по текущим процентным ставкам, которые оформляются, когда строительство завершено. Деньги, предоставленные по этим кредитам, используются для того, чтобы выплатить все предыдущие частные займы и кредит на строительство, а также возместить с процентами средства, вложенные компанией-застройщиком. каждый владелец индивидуального надела, дома, квартиры в жилищном сообществе теперь должен банку невыплаченный остаток стоимости этого надела, дома, квартиры, который он выплачивает, как и в любом ипотечном кредите, посредством ежемесячных платежей, включающих тело кредита и проценты. Другие компании-застройщики, которые сотрудничают с живыми жилищными сообществами, работают несколько иначе. Крис Скотхенсон, смотрите источники по Ка-хаузингу. рекомендует группе сперва приобрести земельный участок, разработать его планировку и проекты построек, а затем уже обращаться к компании-застройщику и осуществлять строительство вместе с ней. Единственный резон для сотрудничества с компанией-застройщиком, говорит Крис, это то, что она может изыскать, получить и обеспечить своим поручительством кредит на строительство. Как хаусинг. Меняется ли способ создания общин? На настоящий момент, насколько я знаю, кохаусинг от Ньютни является дешёвым вариантом. В 2022 году вступительный взнос в живых жилищных сообществах за однокомнатную или двухкомнатную квартиру с правом пользования общей инфраструктурой варьируется в зависимости от цен на недвижимость в данном регионе от 100 до 200.000 долларов. 3 и 4-комнатные квартиры, а равно отдельные домики, также с правом пользования общей инфраструктурой стоят в пределах 300-400 тысяч долларов. Но зато, несмотря на то, что живые жилищные сообщества, как правило, являются самыми дорогими, в смысле вступления в них среди общин, банки гораздо легче выдают на них ипотечные кредиты в силу того, что их члены имеют право собственности на свои индивидуальные наделы, дома или квартиры. А жилищные сообщества, сотрудничающие с профессиональной компанией-застройщиком, вдобавок, могут получить кредит на строительство. В итоге, парадоксальным образом, покупка пая в живом жилищном сообществе может быть иногда в смысле изначальных разовых вложений сравнимо по финансовой доступности со вступлением в централизованную общину с общей собственностью на единый участок земли, если сложить вступительный взнос, арендный взнос за землю и утраты на строительство своего дома. И всё это без банковского кредита. Смотреть главу 14. По состоянию на 2000 год в Северной Америке насчитывалось одно христианское живое жилищное сообщество, два экологически ориентированных с домами из соломенных блоков и автономным электричеством, а также среди формирующихся кохаузинг-групп была веганская община, еврейская община и ещё одна группа, исследовавшая методы самофинансирования с исключительно скромными вступительными взносами. Я думаю, что с ростом популярности альтернативных поселений всё большее число общин, объединяющих людей со специфическим образом жизни, с духовными, религиозными, экологическими целями, будут выбирать модель кахоузинга, то есть сначала собрали деньги и всё построили с помощью профессионалов, а потом уже въехали жить, взамен того сложного и изматывающего пути, сделай всё своими руками, примеры которого мы видели на этих страницах. Основатели этих общин предпочтут отдать индивидуальные наделы и дома в частную собственность участников и оставить места общего пользования в коллективной, привлечь профессиональных застройщиков к строительству и воспользоваться банковскими кредитами вместо того, чтобы преодолевать проблемы приобретения земли, изменения её категории зонирования, сбора средств и создания инфраструктуры исключительно собственными силами. Успехи живых жилищных сообществ, выбравших партнёрство с компанией-застройщиком, могут существенно повлиять на наши представления о том, как формируются альтернативные поселения. Как насчёт грантов и пожертвований? Довольно распространённым заблуждением среди начинающих инициативных групп по созданию альтернативных поселений является вера в то, что меценаты, филантропы и благотворительные фонды Услышав о прекрасной идее их будущей общины, охотно выделят гранты для покупки земли. Однако в действительности, как правило, дело обстоит по-другому. Да, богатые люди и благотворительные фонды действительно часто жертвуют деньги группам и организациям, чья миссия и видение лучшего мира близки их собственным убеждениям. Однако в основном тем группам, которые уже могут продемонстрировать достигнутые результаты, воплощённые цели на этом пути и лидеры которых уже доказали на прошлом опыте, что они используют деньги эффективно и ответственно. Если же ваша группа ещё только встаёт на ноги, у вас есть вдохновляющие идеи и планы по улучшению среды обитания, служению людям или духовной трансформации, но пока еще нет истории ваших общих достижений как группы, то крайне маловероятно, что вы сумеете получить гранты и весомые пожертвования для ускорения вашего старта. Начинать вам, скорее всего, придется своими силами. Но зато вы можете всеми силами приступить к изысканию грантов и сбору пожертвований после того, как вы купите землю для создания общины. Создадите некоммерческую корпорацию по статье 501 С3 для получения необлагаемых налогами пожертвований – продемонстрируйте в течение нескольких лет ваше благотворное влияние на окружающую среду и людей и достигнете хотя бы нескольких из заявленных общеполезных целей. Ищите грантов и пожертвований под конкретный проект с конкретным бюджетом, определенными сроками исполнения и измеримыми результатами. Если вы, к примеру, начинающее эко-поселение, и вы намереваетесь обучать людей альтернативным методам строительства и использованию автономного электричества – Вы можете поискать гранты в фонд строительства здания для вашего обучающего центра или в фонд волонтёрской программы, так чтобы вы смогли привлекать для строительства этого обучающего центра потенциальных студентов и волонтёров, и вам было на что содержать их. Если вы получаете гранты или пожертвования, используйте деньги на те цели, которые были заявлены, и аккуратно ведите отчётные записи о расходах. Посылайте отчеты с фотографиями о том, как вы потратили деньги, и со словами благодарности вашим жертвователям. Если им понравится то, как вы распорядились полученными средствами, они могут поддержать вас и в дальнейшем. Община «Круг сиятелей» – Sewing Circle – OAEC – получила на очень щедрых условиях два частных займа в 40 тысяч и 25 тысяч долларов – в силу того, что её основатели были хорошо известны кредитором, спонсором и были их коллегами по экологическому движению. Наверное, ничто так не располагает к пожертвованиям и дружеским займам, как прошлая совместная с вами общественно полезная деятельность и та добрая репутация, которую вы заработали за время её осуществления. Рефинансирование ваших займов Если условия ваших займов или кредитов обещают вам в перспективе нелёгкую жизнь, однако сейчас получение их вам видится единственным способом приобрести землю, вам имеет смысл подумать о том, как вы могли бы в дальнейшем рефинансировать ваши долговые обязательства. Помните, любой ценой нужно избегать кредитов с неустойками за досрочную выплату. Вы не сможете долго протянуть ни с высокими ежемесячными платежами, ни с условиями, когда поначалу вы платите только проценты, а потом размеры взносов резко взлетают до небес, ни с кредиторами, которые готовы запустить процесс изъятия и продажи вашей земли при первой же просрочке платежа. At Heaven, Lost Valley и круг сиятелей все успешно рефинансировали свои займы, и теперь их члены дышат намного свободнее. Я уже писал о выше, как основатели Эдхевен рефинансировали свой долг через год после покупки земли, создав свой внутренний банк – фонд земельных паев. И это было очень правильное решение. Основатели переоценили количество новых членов, которые вступят в поселение в течение следующих нескольких лет, и в итоге, когда приток вступительных взносов иссяк, Эдхевен оказалась не в силах одновременно выплачивать долги кредиторам и продолжать строительство на участке. Поэтому поселение целых 3 года платило своим заимодавцам только проценты и направляло оставшиеся средства на создание необходимых дорог и построек. Поселенцы никогда не смогли бы позволить себе подобное с теми условиями, на которых был получен первоначальный заём. Как мы помним из первой главы, община Лост-Велли в течение первых 2 лет не выплачивала ничего по двум стотысячным займам от основателя Кеннета Махафи, а в следующие 4 года выплачивала ему по 30.000 долларов ежегодно, 20.000 в качестве процентов и 10.000 на погашение основного долга. Таким образом, к 1995 году всего было выплачено 120.000, но сумма долга уменьшилась лишь на 40.000 долларов. К этому моменту Кеннет уже не жил в общении и вообще всё больше утрачивал интерес к проекту, так что в конце концов он пожелал, если это возможно, получить остаток долга на руки и уйти. И тогда в 1995 году община взяла 125.000-ный заём от фонда револьверных кредитов Каскадия, Cascadia, Cascadia Revolving Loan Fund. И ещё один частный заём на 150.000 от друзей, которые состояли в совете директоров некоммерческой корпорации Lost Valley. Эти 275.000 долларов были использованы на то, чтобы частично погасить 160.000-ный долг перед Кеннетом, а также на дополнительные улучшения на участке. В 1998 году община провела второе рефинансирование, заняв 161 тысячу долларов у друзей и единомышленников и окончательно расплатилась с Кеннетом и с фондом Каскадия. На настоящий момент Lost Valley по-прежнему платит ежегодные платежи по этому займу, но теперь кредиторами являются люди, которые всеми силами поддерживают проект и вряд ли станут требовать продажи земли, если в общине вдруг наступят трудные времена. По мере расширения своей деятельности, община взяла также еще несколько займов на строительство и улучшение участка. По состоянию на 2002 год, общий долг Lost Valley перед примерно 15 различными кредиторами составляет 360 тысяч долларов, а совокупный ежемесячный платеж по займам и процентам – около 3500 долларов. Община «Круг сиятелей» – Sewing Circle – начала с 700-тысячного долга под 6,7% годовых – перед продавцом земли и двух частных займов на 40 и 25 тысяч под 5% каждый. По всем этим займам первые пять лет допускалось выплачивать только проценты. В течение первых четырех лет община выплачивала по этим займам приблизительно по 37 500 долларов ежегодно, но на пятый год участники группы поняли, что необходимо рефинансировать заем, пока не наступило резкое увеличение размера платежа, ожидаемое в 2000 году. К этому моменту акцидентальский центр экологии и искусств уже на протяжении 4 лет проводил обучающие занятия по органическому земледелию, сохранению негибридных семян, пермакультурному дизайну и другим аспектам устойчивого развития и приобрёл хорошую репутацию в округе. Многие участники семинаров приезжали повторно, а некоторые стали друзьями центра и регулярно волонтёрили на посадках деревьев и других коллективных работах. К одному из таких друзей, точнее к одной из подруг Я обратился к Дэиву Хенсону с предложением о рефинансировании займа. Женщина была рада помочь общине своими деньгами, и в итоге вместе с Дэивом они разработали условия миллионного рефинансирующего займа на срок 30 лет под 6,85% годовых. На полученные деньги община расплатилась с прежними кредиторами в 765.000, провела некоторые капитальные улучшения на участке и пополнила свой резервный фонд. После этого рефинансирования ежемесячный платеж общины составил 5 565 долларов на 11 человек, то есть 515 долларов на одного участника. Как финансирование влияет на долю в собственности и на право голоса? Предполагается, что за месяцы до того, как вы начинаете собирать средства, вы уже приняли решение о том, каковы должны быть вклады основателей в покупку земли И каково будет соотношение сделанного каждым участником вклада к доле в правах на общее имущество и к праву участия в принятии общих решений. Вот несколько вопросов, на которые следует ответить, продумывая этот аспект. Первое. Необходимо ли, чтобы все основатели вложили в покупку земли равное количество средств или же возможно, чтобы размеры вкладов были разные? Второе. Будут ли вложенные основателями деньги Давать им долю в праве на общее имущество. Какой размер этой доли будет соотноситься с размером сделанного вклада? Третье. Будет ли размер вклада привязан к объёму прав по использованию и распоряжению общим имуществом и к объёму расходов и ответственности за её содержание? Будет ли право голоса при принятии общих решений зависеть от размера вклада? Четвёртое. Готов ли кто-то из более обеспечённых членов группы предоставить займы общению или кому-то из менее обеспечённых членов. На каких условиях? Пятое. Будут ли новые члены, которые придут позже, вкладывать столько же средств, сколько вложил каждый из основателей? Должны ли они будут вложить больше с учётом роста стоимости земли по мере её освоения? Получат ли основатели, вложившиеся в расходы по созданию инфраструктуры, компенсацию за это от будущих новых членов? Шестое. Будут ли вклады членов полностью или частично возвращаться им в случае выхода из общины? В каком объёме? Как будут изыскиваться средства для возвращения вкладов? В каждой из общин про покупку земли, которыми здесь сказано, основатели имеют равные права и обязанности в отношении общего имущества и равные права при принятии общих решений. Однако это совсем не обязательно должно быть именно так. К примеру, в общине может быть так, что решения, влияющие на стоимость общей недвижимости, принимают только те, кто вложился в её покупку, а остальные решения принимаются всеми жителями вместе. При этом остальные члены могут также постепенно выплатить свою долю и тем самым тоже заработать право на участие в принятии решений, влияющих на стоимость земли. Следует однако заметить, что эта схема, хотя и позволяет остаться в одной группе людям с разным уровнем дохода, может вызвать определённый дисбаланс власти в общине и сопутствующие этому обиды и конфликтные ситуации. Как уже было сказано, Хенк Абермейер, как единоличный основатель Марипоза Гроув, заплатил все деньги один. Однако после того, как община реорганизуется в жилищный кооператив и проведёт рефинансирование, каждый пайщик будет иметь долю в праве на общее имущество и право голоса. Экопоселения Dancing Grebe и Lost Valley, в которых деньги вложили не все основатели, разработали разные пути для того, чтобы члены, не вложившие денег изначально, и новые члены смогли компенсировать вложившимся участникам их расходы. Члены Dancing Grebe не платят вступительного взноса, но зато платят арендную плату за занимаемые ими индивидуальные участки. Эта плата идёт на погашение займов поселения. Участники Lost Valley платят вступительный взнос, а также плату за проживание в домиках, принадлежащих общине. Эти средства также идут на выплату текущих кредитов общины. Вновь вступающие члены от Heaven платят вступительный взнос с 4000 долларов, а также единовременный взнос за долгосрочное пользование индивидуальным участком, размер которого увеличивается каждый год на 1000 долларов и на 2002 год составлял 17000 долларов. В 13 главе мы рассмотрим основные задачи и трудности, с которыми сталкиваются общины на стадии освоения земли, и узнаем, как их решали разные поселения.